Я так и думал, что ты с ним знаком. А чего же ты это думал? Так. Лесь прошёлся по Вязникову внимательным взглядом, от выцветшей, с загнутым хохолком макушки до пяток. Ноги у Вязникова были в частых царапинах, так же, как у ЛЕСя. Ну, у ЛЕСя-то понятно откуда. Когда лезешь через чащу к Вельке, обязательно обдёрёшься. Значит, ты не боишься кузнечиков, вдруг сказал Вязников. С какой же стати их боятся? Они безобидные. Не всякие. Вязников теперь не отводил серьёзных глаз. Я читал недавно про одного фермера в Новой Зеландии. Он подстрелил кузнечика-великана ростом с телёнка. Тот у него калечил собак и овец. Фермер его убил, но потом у него начались всякие несчастья. То овцы мрут, то дом горит. А недавно его нашли на поле с перекушенной шеей. Я знаю, я тоже читал. Но ведь я говорю не про таких, а про солнечных, про жёлтых, они добрые. Даже самые большие? Тихой в упор спросил Вязников. Даже самые, тем же тоном ответил Лесь. Хотя незнакомых могут огреть ударом тока, через щёр любопытных. Я думаю, такие кузнечки умеют разбираться, кто плохой, а кто к ним с добром. Ну, смотри, значительно произнёс Лесь. Ага, я смотрю. Казалось бы, разговор должен был встревожить ЛЕСЯ, но не встревожил. Почему-то ЛЕСЬ был уверен, если ВЯЗНИКОВ что-то и знает, то никому не скажет. И неожиданно ЛЕСЬ спросил: "А брат, что, ушёл на ладони?" "Ушёл", вздохнул ВЯЗНИКОВ. "Неизвестно теперь, когда увидимся. А ты что? Собираешься уезжать?" "Не знаю ещё, как повернётся". Вообще-то у меня нет выхода. Почему? Ну, видишь ли, я же слово дал каждый год рисовать тебя на гараже. Если не уеду, придётся до десятого класса нам с тобой драться. Хм, да, положение безвыходное, хмыкнул Лёся. И сразу вспомнил недавний сон. И увидел, что у Вязникова на правом колене розовый след от коросты, похожий на букву S. Слушай, Вязников, а ты знаешь, что у Кузнечиков уши на коленках передних ног? Вязников растерянно мигнул. "Не, я не знал. А у тебя уши на коленках никогда не росли?" Странно, очень странно, что Вязников не удивился. "Росли. Один раз, во сне." Лез замолчал, переваривал своё изумление и посоветовал настойчиво. "Смотри, чтобы не выросли по правде. Это бывает, если кто суётся куда не надо." "А куда не надо?" Опять очень тихо спросил Вязников. Лесь промолчал, и тогда Вязников улыбнулся, с прежней, хорошо знакомой ей хитцы. Мне это не грозит, это может случиться с теми, кто много возится с кузнечиками, и уши будут лимонного цвета. Лесь хотел огрызнуться, но сразу не придумал как, а через 3 секунду увидел, что неподалёку появилась гайка, и побежал к ней. Так в этот день закончился его первый разговор с Вязниковым. А потом случился второй. Вечером. Лесь и Гайка по Васильевскому спуску торопились к мельничной балке, чтобы с полчасика поездить на вельке. Ему разминка, а им удовольствие. Солнце только что утонуло в море. Рассвел над крышами перистый закат. Начинали свои трели цикады. Уютно и тепло было на тихих улицах. Почти не встречались прохожие. И встретился только один. Вязников. Его, длинного и гибкого, Лесь узнал в сумерках издалека. Вязников его и Гайку тоже узнал. Остановились. Как-то неловко было пройти молча мимо, хотя и вовсе не друзья. Привет. Что-то мы всё время сегодня встречаемся. Прям судьба, невесело сказал Вязников. Никакая не судьба. Просто улицы узкие, возразила Гайка, довольно задиристо. Илья с мигом почуял, что это нарочно. Хочет показать, что Вязников ей совершенно безразличен. "Гуляйте", сказал Вязников без ехидства, довольно задумчиво. Но Гайка взвинтилась ещё сильнее. "Гуляем. Скажи ещё, жених и невеста?" Вязников промолчал, и Гайка оказался в глупом положении. "То ж гуляешь?" спросил Лев Вязников примирительно. "Лекарство искал, бабушка слегла. Ну, ты помнишь, ты её видел в прошлый раз." "Сердце, наверное," неловко проговорил Лев, потому что теперь было бы уже совсем неудобно просто так разойтись. "И сердце, и всё остальное. Старая потому что. А недавно ещё вся разволновалась. Её из магазина выпихнули." Просила, чтобы в банку горошка дали без очереди, а её в зашей. Леся и Гайка посмотрели друг на друга. Нашёл лекарство-то? спросила Гайка. Э-э, две аптеки закрыты, а в третьей нет такого. На рецепт глянули, только рукой махнули. Иди, говорят, в специальную, ветеранскую. Там дадут, и даже бесплатно. Туда, значит, и шагаешь теперь, посочувствовала Леся. Да мой шага Та аптека в Батарейной Слободе, а катера через бухту не ходят. В гавани комендантский час. Какой ещё час? Ладошка же ушла, возмутился лес.